Вот как, братцы мои, карают боготступников, изменников отечества и ослушников начальству. Кто еще хочет влажными портками по пыльной дороге мельтешить? Ведом ли вам, что войско может удалиться на время, но государь, православный наш царь, знает, где зло творится? Наполеон далеко, мы близко, и при малейшем беспорядке снова явимся и накажем всех». «Всех, я говорю, и всякого, кто только...» «Так, ну-ка, а ну, признавайтесь, есть среди вас потенциальные предатели, м?» «Не, ну, может, не прямо сейчас, а это предатели в перспективе, есть?» Мужики бдительно оглядели друг друга, что-то взвесили, прикинули, далеко ли успеют удрать... И после недолгого, но бурного обсуждения выдвинули нам шестерых лающихся кандидатов. Дабы сразу расставить все точки над «и» и показать, кто в доме барин, я велел тут же на месте выдрать всех шестерых нагайками. После экзекуции поклонился народу, тепло попрощался с почесывающимися жертвами воспитательной политики армии и отправился во свояси. Не очень далеко, все в то же городище, где известился печальственным событием — письмом о гибели благодетеля моего князя Багратиона. Великое горе мое не знало границ. Я прослужил пять лучших лет под началом этого святого человека, воина безграничной храбрости, мужчины всех мыслимых добродетелей, необычайной высоты души, дружелюбия и редкой в наше время порядочности. Кто приучал меня к железной дисциплине и распорядку дня и физкультуре? Кто прикрывал своими генеральскими эпалетами мои гусарские шалости? Кто личным примером безуспешно отвращал меня от пьянства? а Не стыдясь суровых товарищей, я плакал, как ребенок, а потом сел на пенек... Строить планы кровавой мести. Первоначально даже хотел поубивать всех французов. Собственноручно задушить Наполеона, после чего победным маршем пройти до самого Парижа и спалить его дотлак, хелкиной матери. Поверьте, во всем отряде не нашлось ни одного труса, который бы посмел мне возразить. Придавленный ужасным осознанием смерти бывшего начальника моего, Все, воистину, все горели гневным негодованием к неприятелю. «Постой, брат, мусью!» — мрачных хмурили густистые брови казаки и уланы, а пехотные солдаты, точа штыки, кусали ус, невнятно бормоча что-то о полковнике хвате. мне ли? Бог есть. Я лишний раз умилялся, глядя на соратников моих». И надо было именно в этот торжественный момент единения души священных порывов впереться дураку наручному с несвоевременным докладом. — Кажись, французы, ваша высокобродь! — Оставь меня, Петренко, я в Нирване. — Так немного же их вроде. Одна карета и охраны, сабель пять, а то и шесть, прям в руки идут, а поперед них запах приятственный, ассамблейный, аж на версту фонтанирует. Мечтательно облизнулся казачок, беспардоннейшим образом игнорируя мое горе. «Запах приятственный, говоришь. Духи французские, вот это что! Ну и кто ж мне тут в день траура лесной воздух парфюмерии пачкать вздумал?» Кровожадно скалив зубы, взревел я. «А ну, подать сюда этих ароматных французов!» «Хоть бы там шла старая гвардия Ворчунов в полном составе со своим ненаглядным императором! Мы им всем сейчас загнем салазки! И не держите меня!» Я никто не собирался. Гусары дружно шарахнулись в стороны, ибо вид мой в то роковое мгновение был воистину страшен. Глаза горят... Трехнедельная щетина дыбом, усы в струнку, немытая голова всклокочена, а суст готовы сорваться самые ужасные богохульства. — По коням пленных не брать! — Юхнов переполнен. — Противника не щадить! Их лошадям намылить холки, карманы у трупов вывернуть! — Ну, это не по-офицерски, Денис Васильевич! — робко возразили из задних рядов. «Я сказал вывернуть, да-с! Но ничего не брать! Пусть так и валяются в грязи их паршивые деньги, ключи от квартиры батистовые платочки!» Устыдившись минутного порыва, поправился я. «И хватит вопросов! Родина ждет от нас дела не болтовни! За мной орлы кривоклювые!» Вдохновленная сей пламенной речью, конная часть моей бригады разом вскочила в седла, и грозной лавой понеслась вершить святое дело. В смысле мести освобождения земли российской от произвола наглых захватчиков. Ишь, разъездились, как в своем занюханном Версале. Мы мчались свой весь опор, комья грязи летели из-под копыт, и холодное утреннее солнце вздрагивало в небесах в такт нашей бешеной скачки. Карит мы увидели сразу же, выскочив из-за леса на проселочную дорогу. Подлые французы повели себя просто как последние трусы. Поворотив скакунов своих, с заячьей прытью бросились они прочь. И не говорите мне потом, что этих людей сохранились хоть какие-то понятия чести, доблести и благородстве. Все шестеро постыдно бежали. Мой отряд в пять сотен клинков легко кружил брошенную карету, и, выражаясь языком адмиралтейским, взял оную на абордаж. Кучер или берейтор бросил кнут, поднимая руки перед пиками казаков. Я, полный праведного гнева и присущий мне в полубое безрассудности, самолично распахнул дверцы и... и замер пред пистолетным дулом, уставленным мне прямо в лоб. «Келя, по какому праву врываетесь вы в мой экипаж?» — прозвучало на чистом французском. На меня смотрели гневные голубые глаза в обрамлении самых длинных на свете ресниц. э э, э прошу прощения, а ошибочка вышла, — невнятно залепетал я на языке мадам де Сталь, — более сраженной несомненной красотой незнакомки, нежели грозным пистолетиком в ее изящных ручках. — Я спрашиваю, кто вы, неотесанный мужлан? — нервно морща тоненькие бровки напомнила парижанка. — У, не сомневайтесь, как гусар и дворянин, я никогда не спутаю парижский акцент с орлеанским или тулузским. — Мадемуазель, не бойтесь меня. Я си артизан де ля — Дени Давидов, к вашим услугам! — А, Дени Давидов? В ее округлившихся глазах мелькнул неподдельный ужас. Вы тот, кого мои соотечественники называют черным дьяволом? — Я ну впервые слышу, но вообще-то, да, у нас часто... С это с горячей водой, — смущенно признал я. А все эти ужасные люди — ваша банда. Мадмуазель, вы незаслуженно обижаете самых достойных сынов России. Но если я вас застрелю, разве эти... Звероподобные казаки не поспешат совершить надо мной грубое насилие, привязав к телеге и день за днем удовлетворяя свою ненасытную похоть. Мечтательно опустив ресницы, простонал незнакомка. А я в очередной раз удивился представлению цивилизованных европейских женщин о нас, простых русских людях. «Ну, конечно же, нет. Максимум, вас расстреляют, как военную преступницу». — Ну, скорее всего, Макаров и Храповицкий доставят вас в Юхнов, а там найдут способ безболезненно вернуть на родину. — Но как же? Как же так? А мне? А мне рассказывали? — ой мадемуазель, донские казаки предпочитают женщин в теле, а вас они просто обойдут вниманием как особу, с их точки зрения, болезненную и бесполезную. — Дикари! Француженка возмущенно вздернула носик и опустила пистолет. Аромат ее духов действовал умопомрачающе даже на меня. Чего ж тут было осуждать молодого парнишку с неиспорченным обонянием? Голубые глаза испытующим взглядом пробежали мои широкие плечи, крутую грудь, плоский живот наездника и сильные руки знающего мужчины. Чур меня... Я едва не забыл, ради чего остановил этот транспорт. — Ради благородной мести во имя светлой памяти князя Багратиона. — Мадемуазель, в связи со сложившейся обстановкой, вынужден сообщить вам... — Ни слова больше, мсье. Восхитительно небесным движением красавица вскинула тонкий пальчик, едва ли не касаясь моих губ. — Все понятно без слов. — Все понятно без слов. Законы войны суровые, я ваша пленница. Ныне, призна и во веки веков. «Аминь», — неуверенно подтвердил я, и с печалью во взоре повернулся к своим, смущенно переходя на родную речь. «Братцы мои, не честь офицеру русскому поднимать руки на слабую женщину, даже в день тризны по любимому генералу. Есть предложение». Невинную гражданку Франции отпустить в освояси, но карету отобрать и разграбить просто из принципа «Кто за?».